Сноска 4. Например, автомобиль типа Ушастый 968 или Горбатый 965 Запорожец вредоносен по параметрам своей эргономики. Rolls-Royce, ЗИЛ 114 советских времён, Lincoln, 600-й Mercedes или автомобиль возобновлённой марки Maybach. Все машины высшего представительского класса вредоносны за счёт своих избыточных роскоши, мощности двигателей, и потребности в высокотехнологичном сервисе. Если же помнить, что средняя статистическая загрузка легкового автомобиля в городе 1,4 человека, при вместимости большинства легковых автомобилей 4-5 человек, при площади, занимаемой на проезжей части и мощности двигателей, соизмеримых с аналогичными параметрами маршрутных такси и многоместных автобусов, что и определяет характер экологической обстановки в городах, то вывод один: в городах надо развивать общественный транспорт, систему проката велосипедов и легковых автомобилей так, чтобы большинство людей предпочитало пользоваться общественным транспортом в большинстве случаев, а легковыми автомобилями пользовались бы в каких-то экстренных случаях и в загородных поездках. Причём сегодня троллейбусы и трамваи более желательны, чем автобусы и маршрутные такси, так как первые не выбрасывают в атмосферу выхлопных газов. Их двигатели работают не на сгорание топлива, а на электричестве, а значит и экологическая обстановка в городе при их доминировании будет намного лучше по причине того, что ныне 90% всех загрязнений атмосферы города производит автомобильный транспорт. Также В систему городского транспорта могут быть включены гироавтобусы, в двигательной установке которых источник механической энергии маховик-гироскоп, подкручиваемый электромотором от сети на конечных и промежуточных остановках. Их преимущество перед троллейбусом отсутствие привязки к контактной сети. Особый вопрос перевод автотранспорта, прежде всего городского, на водородную энергетику.